Майкл Макфол уже объявил режим в России авторитарным и что примечательно, связал национальную безопасность США с необходимостью установления демократии в России. То есть, если у нас нет демократии, а они считают, что её нет, то наша безопасность США под жуткой угрозой. Мы тут все такие недемократичные спокойненько живём в России и не подозреваем, что тем самым создаём страшную опасность для США. То есть получается, кто выступает за демократию в России, тот выступает за американские интересы и безопасность США, а те, кто против демократии, тот враг. Майкл Макфол в своей статье Доктрина свободы, апрель-май 2002 года, так прямо и пишет: "Мы должны изолировать и уничтожить наших врагов путём свержения их режимов. Последней целью американского могущества является создание международного сообщества демократических государств, которое включает в себя все регионы мира". Причём, если ты будешь как чистый ариец, извините, демократ, внутри своей страны защищать демократию, а следовательно, вместе с ней интересы и безопасность США, тебе даже деньги за это будут платить. Майкл Макфол даже пишет, каким защитникам американских интересов они должны быть выделены. Их будут давать смелым борцам за права человека, оппозиционным лидерам, бизнесменам и даже чиновникам внутри самих авторитарных режимов тем чиновникам, которые ещё настаивают на модернизации политической и экономической системы своих стран. Надо полагать, что если ты чиновник, да ещё и смелый борец за права человека, а зачем нам не смелые? Не смелые нам не нужны. Тебе заплатят вдвойне. Вот такая безбедная перспектива в условиях финансового кризиса вырисовывается. То есть, если вы видите где-то борцов за демократию, знайте, они так деньги зарабатывают. Работа у них такая демократию защищать, но ну, за одно и безопасность США обеспечивать в ущерб своей собственной родной национальной безопасности. Но ну, если мы будем защищать чужую безопасность и интересы, то это получится уже колониальный режим. Короче, демократизация равно колонизация. Норман Ливергут в своей статье "Новые стратегии политической клики" предупреждает: "Американские граждане должны знать грандиозные агрессивные планы, которые сейчас осуществляет криминальная политическая клика. Только полностью их понимая, мы сможем победить этот смертоносный заговор плутократов". Ливергут отмечает, что эти планы уже настолько очевидны, что клика даже не скрывая, открыто публикует информацию о своём заговоре по политическому, экономическому и военному захвату мира. Представители глобальной элиты, такие как Бжезинский, Киссинджер и масса других, составляют проект для своего глобального полицейского государства. Изучая эти проекты, мы можем понять, как демоническая клика планирует захватить полное господство над миром и затем это господство удерживать. Описание чисто внешней стороны всего того, что происходит в мире, невольно приобретает мозаичный и фрагментарный, или, как сейчас выражается, клиповый характер – Хаотичность описаний внешних событий есть отражение хаоса, в который погружается мир хазарская антисистема. Мир воспринимается как поле битвы, где то здесь, то там взрывами вспыхивают разные события. Все эти стремительно меняющиеся события создают ощущение хаоса, распада целостности. Человек перестаёт понимать, что происходит, теряет способность самостоятельно осмысливать нагромождение событий и заодно теряет смысл жизни. Хаос в сознании порождает не свободу мысли, и хаос в душе, который в свою очередь есть преддверие духовного рабства. И когда человек приходит в отчаяние от невозможности самому во всём разобраться и понять, что происходит, когда хаос захлёстывает его и погружает в пучину, он инстинктивно ищет того, кто может навести порядок, и с удовольствием вверяет себя любому обольстителю, который предлагает мошеннические услуги и видимость порядка. Управляемый хаос для того и создаётся, чтобы уловить метающиеся в хаосе души в рабство, Киссинджер заявляет. Альтернативой новому мировому порядку является хаос. Но ну, так это глобальный хазарской клики его и создаёт, чтобы вынудить народы принять этот ложный порядок. Только вера наша православная может дать нам настоящие ориентиры в осмыслении того, что происходит, и истинную свободу духовного выбора. Только она есть главный инструмент приведения хаоса в систему, задающую верный курс корабля нашей жизни в бушующем океане мира, и якорь этого корабля служит нам надеждой на спасение. Когда мы проводим переговоры с руководителями США и других стран Запада, мы естественно строим наш диалог как общение между представителями национальных государств, Но проблема заключается в том, что мы с ними ведём разговор с этих позиций, а они выступают в отношении с нами как представители мирового правительства глобального каганата, связанные и переплетённые между собой и повязанные совершёнными ими масштабными преступлениями. Для них их государственность только ширма для достижения главной цели создания нового мирового порядка. Для них государственность своя или чужая помеха на пути реализации этих планов. И на данном этапе они способны действовать против своей государственности так же беспощадно, как они действуют против государственности других стран. 13 марта 2008 года члены Палаты представителей США встретились на секретном заседании, которое в таком засекреченном режиме проводилось всего четвертый раз за всю историю этого органа власти. То, что там было сообщено, имело настолько ошеломительный характер, что кое-кто из присутствовавших там депутатов всё же рассказал об услышанном. Членам палаты представителей было сообщено то, что можно было бы назвать сценарием развала государственности Соединённых Штатов. Этот сценарий включает коллапс американской экономики, коллапс американской политической системы, гражданскую войну, обвалы на американских граждан, обречённых быть бунтовщиками, которых спровоцировали выступить против правительства. Помещения этих задержанных в лагерях, специально построенные для этих целей по всей территории США. Возможные меры воздействия со стороны народа в отношении членов Конгресса за коллапсы, размещения членов Конгресса и их семей в безопасных местах во время массовых общественных беспорядков. Возможный распад США, необходимые и неизбежные слияние США, Канады и Мексики и создание Североамериканского союза. Выпуск новой валюты Амера для трёх народов этого союза как необходимое экономическое решение, введение военного положения. Итак, лидеры США и стран Запада сейчас выступают как представители мировой элиты против своей и чужой государственности. Поэтому нам нужно вести с ними переговоры с учётом этой их маниакально деструктивной и антигосударственнической направленности и не ожидать от них никакого позитива и уважения национальных интересов других государств. Иллюзии в этом отношении могут принести только вред и уже приносит его со всеми вытекающими отсюда разрушительными последствиями. При этом следует иметь в виду, что не только сами эти лидеры принадлежат к правительству невидимой Хазарии, но и их окружение, примером чему является команда Обамы.